Издательство «Эксмо». Марио Бенедетти. Передышка. Читает Александр Дунин. Неокончательное слово Марио Бенедетти. В начале 1985 года в Уругвае наступила весна. Не календарная, а политическая. Неустойчивая, чреватая перепадами погоды, но все-таки весна. После более чем десяти лет реакционной военно-гражданской диктатуры к власти пришло избранное народом правительство. Из тюрем вышли заключенные в страну, опустошенную репрессиями, полмиллиона иммигрантов там, где общая численность населения едва достигала трех миллионов человек, потянулись изгнанники, рабочие, Бывшие служащие, интеллигенция, политические деятели, все, кто в те годы рассеялся по многим странам Америки и Европы вместе с собратьями из соседних Аргентины и Чили, где также в 70-х годах установились диктатуры. В Уругвай вернулись герои Марио Бенедетти. За три года до этих событий, находясь в эмиграции, он выпустил книгу с примечательным названием «Весна с отколотым углом». Роман о страданиях и борьбе уругвайцев, их надеждах на новую жизнь, о том, как непроста будет неминуемая весна для этих людей. Прогрохотала гроза, пронеслась буря, и теперь, в тишине, мы видим поваленные деревья, развороченные крыши без антенн, обломки, мусор, много мусора. Конечно, Надо начинать снова, сажать деревья. Но вполне может статься, что в рассаднике нет прежних семян и саженцев. Когда строят дома, это прекрасно. Однако хорошо ли будет, если архитектор по-рабски точно воспроизведет прежний план? Быть может, несравненно лучше обдумать все наново и вычертить план, учитывая все, что нам теперь нужно? так выметим мусор по мере наших сил, ибо, как ни мети, останется много такого, чего не выметит никто из памяти и сердец», размышляет один из героев упомянутого романа Бенедетти, который точно предугадал черты трудной уругвайской весны. Это замечательная способность Марио Бенедетти заглядывать вперед, чувствовать колебания и изменения социально-нравственной ситуации, Формулировать проблему задолго до того, как она возникнет, едва ли не основная особенность его писательского дара, дара писателя-реалиста или, как говорил Карпентьер, летописца истории Латинской Америки, континента, пропитавшегося в 60-х-70-х годах запахом пороха, кровью народных движений. Несомненно, общность устремлений и исканий Бенедетти с крупнейшими современными латиноамериканскими писателями. И все же своим творческим почерком он существенно отличается от тех, кто составил ядро нового романа Латинской Америки, давшего свой вариант большого современного реализма. На фоне фейерверков мифопрозы, магического реализма, фантастики, поэзии и интеллектуальных парабол Его будничная, приглушенная, принципиально антиромантическая проза с нарочито обыденными героями, со старомодным психологизмом, могла показаться боковой тропинкой, бегущей вдоль основного пути. Но это только на первый взгляд. Бенедетти по-своему и не менее эффективно доискивается до глубинных смыслов происходящего, создает ту художественную философию истории, которая и является главным достижением и вкладом латиноамериканского романа в мировую культуру XX века. Более того, молчаливо-полемическая прозаичность его прозы имеет свои преимущества, свои открытия, возможно, устремленные к новым горизонтам латиноамериканской литературы, тем, что виднеются там, за параболами. Человек, взятый в масштабах не громогласной истории, а истории с маленькой буквы, то есть в измерении текущей жизни. Вот к кому устремлено внимание Бенедетти. И в этом особая значимость его художественного опыта. Причем, опять же, не человек с большой буквы, а средний, обыденный человек. Тот, собственно, через которого вершится на самом деле история со всеми своими противоречиями, драмами, трагедиями. Ему Бенедетти задает главный вопрос нашего времени — Вопрос о человеческих возможностях, о гуманистическом потенциале, а следовательно, о будущем человечества. Способен сегодняшний обыденный, средний, маленький и даже мелкий человек стать человеком новым. Может он или не может соответствовать тем идеалам и требованиям, которые выдвигает наше время». Знаменательно и то, что Бенедетти, умеющий художественно мыслить совершенно четкими социологическими критериями, точно определяет и как бы настойчиво подчеркивает, к какой социальной среде принадлежит его обыденный герой. Это средние слои, служивый люд, те, кого называют мелкой буржуазией. Выбор такого героя связан у Бенедетти и с особенностями социальной структуры его страны, и с собственным происхождением из средних уругвайцев, однако исследование среднего, маленького человека, его поведение в истории приобретает в конечном счете более общее значение. Ведь в Латинской Америке, как это показали драматические события 70-х годов, не только в Уругвае, но и, скажем, в Чили, политическое состояние средних слоев, находящихся между основными противоборствующими силами — в точке схождения противоречий буржуазного общества существенно влияет на исход революции, а значит на общенародные судьбы. А именно судьба общенародная и волнует Бенедетти, зрелого мастера, пристально, критически и даже сурово изучающего средних уругвайцев, но извлекающего из этого исследования неоднозначную социологическую истину, а общезначимые уроки. Сложный общий человеческий опыт. Он-то и составляет в конечном счете глубинную основу широкой панорамы исторического бытия уругвайцев и Уругвая, которую воссоздал Бенедетти, меняясь вместе со своей страной, исследуя ее истории. Начальная точка отсчета творческого пути писателя вторая половина 50-х годов. К этому времени Бенедетти уже написал несколько книг, но все они были лишь пробой сил и поисками своей литературной страны. Родился Марио Бенедетти в 1920 году в городке Пасо де Лос Торос. Отец его владел небольшой аптекой, семья жила скудно, нередко бедствовала. Вырос будущий писатель в Монтевидео, где сосредоточилась едва ли не треть населения Уругвая. Отец отдал мальчика в частный немецкий лицей, где ему в 30-х годах пришлось почувствовать на себе нараставший дух немецкого солдафонства и расового чванства. Впечатления детства отразились в ряде произведений. С 14 лет Бенедетти пришлось подрабатывать в конторе. В 1938-1941 годах он почти все время жил в соседнем Буэнос-Айресе, где работал стенографом в маленьком издательстве. Впоследствии Бенедетти прошел через множество разнообразных учреждений, контор, которые и стали его жизненной школой. Писать он начал рано, мальчиком сочинил приключенческий роман, затем последовали стихии. В 1945 году вышла первая поэтическая книга, потом первый сборник рассказов. Этим утром, 1949 год. И первый роман «Кто из нас?» 1953 год. В те годы Бенедетти попробовал себя во всех жанрах, как шутил один критик, разве что только не в опере. Но только после восьми первых книг, изданных за счет автора, Марио Бенедетти обращает на себя внимание читателя сборником стихов с необычным и вызывающе скучным названием «Конторские стихи», 1956 год. Книгу быстро раскупили, неизменно раскупались и ее многочисленные переиздания. Событие это тем более удивительно, что в маленьком Уругвае, где были отдельные яркие прозаики и поэты, в отличие, например, от соседней Аргентины, обычно мало интересовались национальными писателями. Чем же привлек читателя этот сборник? Дело в том, что, как потом скажет Бенедетти, Он оказался первым уругвайским поэтом, который, отбросив свойственные расхожей поэзии псевдопоэтическую метафорику, истерический псевдопафос, заговорил с читателем о том, что ему близко и знакомо по повседневной жизни, о каждодневных тяготах и заботах, да еще разговорной речью. Намеренно будничный, тускловатый голос, пониженная эмоциональность, нейтральное слово, то есть все то, что известно в поэзии 20 века как антипоэзия. Да и сама центральная тема — конторская жизнь маленького человека. Бенедетти, проводивший рабочее время в конторах, заговорил о том, что сам перечувствовал и пережил вместе с соседями по конторским столам. При этом подчеркнем, что конторская тема — имела для Уругвая особое значение. Несколько лет спустя Бенедетти выпустил публицистическую книгу «Страна с соломенным хвостом. Размышления о судьбах уругвайской нации, ее исторических и социально-нравственных противоречиях и больных проблемах», где написал «Если бы я хотел придать этой книге сатирический тон, я начал бы так». Уругвай это единственная в мире контора, которая дослужилась до звания республики. Однако я не уверен, что такой тон подходит для разговора о самых драматических и темных сторонах нашей национальной жизни. И потому я скажу серьезно: Уругвай это страна конторщиков. Неважно, что, кроме конторщиков, в Уругвае есть официанты-кафе, батраки, портовые грузчики и боязливые контрабандисты. Единственное, что определяет его жизнь, это стиль мышления уругвайцев. А этот стиль — конторский. Наверное, в этом определении была своя доля полемического преувеличения. Но, несомненно, и то, что Бенедетти попал в один из самых больных нервных узлов национальной действительности. Маленький Уругвай — зажатый между крупнейшими странами континента, Аргентиной и Бразилией, никогда не выделялся, в отличие от бурных соседей, ни своим экономическим, ни политическим развитием. Наша страна — маленький уголок Америки, где нет ни нефти, ни индейцев, ни полезных ископаемых, ни вулканов, ни даже армии, вынашивающей идею государственного переворота. Так иронически охарактеризовал тогда Бенедетти Стиль жизни Уругвая — аграрной страны с европеизированным населением. Мясо, шерсть, кожи шли на переработку в Монтевидео — экспортные ворота страны, однобоко ориентированных на внешний рынок. За долгие годы экономической стабильности страна обросла множеством бюрократических учреждений, банков, мелких предприятий и контор — которые породили широкую прослойку мелких собственников, чиновников, канцелеристов и тому подобное. Формировался одновременно и рабочий класс. Однако стиль и ритм жизни страны определяло тогда монотонное и как бы замедленное биение пульса столицы — царство среднего человека, мелкого люда большого города. Бенедетти попал в точку. Конторские стихи стали его настоящим литературным дебютом. И с ними он родился не только как поэт, но и, хотя это звучит парадоксально, как прозаик, о чем будет сказано далее. «Лишь они знают, существую я или нет». Так начинается одно из стихотворений, написанных от лица канцелериста, от звонка до звонка, гнущего на них спину над банковскими счетами, накладными, реестрами. Давно известен в мировой литературе маленький человечек, утрачивающий ощущение себя как человека. «Черт бы побрал! Моя рука — это или не моя?» — задается вопросом этот человечек — глядя, как его рука, независимо от сознания, автоматически совершает бессмысленные операции. Однако отчуждена не только рука, но и сердце, разум. И вот в этом моя судьба. Плакать над бухгалтерской книгой запрещается, чернило расплывутся. И потому с юности... Мечта о пенсии как о долгожданной свободе, а фактически — мечта о смерти. Каждое из стихотворений сборника, имеющего свою внутреннюю драматургию, таило по существу сюжет для рассказа. Так оно и оказалось. Если в поэзии Бенедетти впервые воссоздал атмосферу конторской жизни в особой ностальгической тональности, как сказано в одном из стихотворений «Прогорклава танго», танца-песни, типичного для Уругвая и Аргентины, то в последующей книге, в цикле рассказов Монтевидианцы, этот мир предстал развернутым в широкую панораму и продуманным до самых его основ. И в этой последовательности, сначала стихи, затем проза, обнаружилась характерная для художественного поиска Бенедетти иерархия жанров — сначала поэзия, Болезненное чувствилище литературы, наиболее чутко реагирующее на окружающую действительность. Потом рассказ с его аналитическим жалом. И, наконец, роман «Попытка тотальной реконструкции социального и нравственного мира». Сборник «Монтовидианцы», вышедший первым изданием в 1959 году и закрепивший популярность Бенедетти, впоследствии был оценен критикой как один из лучших образцов жанра в латиноамериканской литературе XX века. Пожалуй, в этом нет сильного преувеличения. Хотя в рассказах Бенедетти нет ни броскости, ни внешней занимательности, они берут другим, неопровержимостью художественного свидетельства, абсолютной точностью диагноза социальной болезни. У Бенедетти были именитые предшественники, мастера в жанре рассказа и повести — уже известный советским читателям Арасио Кирога, писавший в 10-е и 20-е годы XX 20 -го века, старший современник Бенедетти Хуан Карлос Онетти и другие. Поясняя популярность рассказа и короткой повести в Уругвае, писатель говорил, «Наша действительность мало годится для романа. Уругвай — это маленькая страна коротких историй». Речь, разумеется, идет не о том, что в Уругвае не происходит существенных событий, а о том, что определяющим началом стиля уругвайской жизни того времени являлась короткая, серая, конторская жизнь, исключавшая эпическое дыхание, необходимое как воздух для настоящего романа. Да и какой уж там эпос в конторах! Он эти, этот мир толкнул в сторону какой-то болезненной поэзии, мифа. Миру канцелеристов и лавочников он противопоставил страдающих и мучающихся героев, надломленных, но упорных в своей вере в иной мир. Иное дело Бенедетти, исследующий конторскую жизнь, не выходя из самой конторы. Расплывчатая танговая атмосфера конторских стихов сгущается в сюжеты, за которыми вырисовываются очертания весьма необычной латиноамериканской страны в типично латиноамериканских странах, с большим эпическим дыханием, тех, где есть нефть, индейцы, военные перевороты, коренной социально-нравственный феномен, определяющий их бурную жизнь, как мы знаем это из творчества, например, знаменитого колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса или мексиканца Карлоса Фуэнтеса, это так называемая виоленсия, насилие в самых разнообразных его формах социальное, расовое, экономическое. У Бенедетти суть жизни формулируется очень просто и коротко. Обман. Тоже насилие по-своему, но иное. Скучное, убогое, соответствующее конторской жизни средних уругвайцев. Иностранные державы, покупающие у Уругвая мясо и шерсть, обманывают уругвайское государство. Государство обманывает предпринимателей, служащих, рабочих. Предприниматели — государства, служащих и трудящихся. Депутаты — избирателей газеты — весь народ. Директор конторы — чиновников, чиновник — посетителя и своего соседа по столу, муж — жену, жена — мужа, брат — брата, жених — невесту и так до бесконечности. Подлог, взятка, предательство, измена, шантаж, примитивное надувательство, жульничество, вранье. Бесконечные жизненные вариации феномена кругового обмана. Именно об этом рассказы цикла Монтевидианцы, Но дело не только в теме, а в ее художественном осмыслении, в высвечивании каждой конкретной ситуации до социальной основы, и потому сама сюжетно-повествовательная структура рассказов предстает как бы слепком со структуры обманных социальных отношений. По сравнению с периодом конторских стихов, в монтеведианцах меняется и авторская позиция. Голос Бенедетти в стихах почти сливался с голосом маленького конторского человечка, у которого вместе со страданием накапливались горечь, раздражение, злоба. Иное дело в Монтовидианцах. Писатель перерос своего героя. Он понял его сущность и отстранился, чтобы взглянуть на него по-новому, с недоумением, усмешкой, скепсисом, с горьким удивлением. И действительно есть чему удивиться. Ведь отчуждение, одиночество, разобщение героев Бенедетти таковы, что ни у кого нет ближнего. Одно из ключевых слов Бенедетти. Есть в том числе и среди родных по крови, только другие. Семьи — не семьи, а вариант конторы, где все обманывают и все обманываются. Дом не дом, а жилье — временное пристанище. У героя Бенедетти как бы нет корня. С места на место переносят его ветерком обмана по скользкой поверхности жизни. Это важный момент художественного мира Бенедетти — отсутствие ближнего, а значит, дома. Другой характерный момент состоит в принципиальной посредственности, радикальной серости, банальности человеческого мира среднего монтовидианца. Монтовидианец Бенедетти — это принципиально тривиальный и поверхностный человек. Даже от самой крайней обиды не способный уйти в подполье, удариться в метафизику, воспарить к высотам духа, как, например, герои Хуана Карлоса О'Нетти. Нет. Герой Бенедетти никуда не бросится бежать, не взбунтуется. Он пойдет в уличное кафе и запьет горечье раздражение чашечкой кофе. Мир, исключающий вдохновенную правду или даже вдохновенный обман, принципиально антипоэтический, антимузыкальный. Антимузыкальный. Нет, не совсем так. Как точно заметил один критик, в глубинном рисунке героев Бенедетти, их надежд и разочарований, слышится подавленное звучание танго. Монтоведянец выпьет чашечку кофе наедине с собой под мелодию «Танго», того самого прогорклого танго, о котором Бенедетти писал в конторских стихах. Танго с его поэтикой коротких и тривиальных жизненных обманов, разочарований, Жанр, в котором мелодии и слова живут в диапазоне между мелодрамой и истерикой обманутого одинокого человека. Этот по-своему завораживающий звук танго, танговой поэзии городского полуфольклора Буэнос-Айреса и соседнего Монтевидео, которые оспаривают право считаться его родиной, сыграл большую подспудную роль в формировании и прозы, и поэзии обеих стран. Причины этого ясны: Ведь полуфольклорная танго, родившаяся на бедных окраинах больших городов, — это самовыражение окраинной психологии маленького ущемленного героя. Если в Монтовидианцах танго надо услышать, уловить, то в следующем значительном произведении Бенедетти, романе «Передышка», оно зазвучало явственно, причем в контрапункте с другой — существенно иной мелодией. «Передышка» — 1959 год — принадлежала к идее тематическому циклу, начатому конторскими стихами. Она несла в себе уже новое ощущение жизни. Собственно, еще ничего не происходило в Ругвае, но тот ветер перемен, который пронесся по всему континенту после победы Кубинской революции 1959 года, принес предчувствие изменений. Впоследствии Бенедетти писал, нас, интеллектуалов, словно сильно дернули за уши. Мне пришлось заново обдумать всю жизнь. Кубинская революция помогла установить мне контакт с моей собственной страной, по-иному взглянуть на Уругвай. Уже упоминавшаяся книга Страна с соломенным хвостом, вышедшая одновременно с передышкой, написано человеком с политизированным сознанием, ясно отдающим себе отчет о состоянии родной страны с ее обманной общественной системой. Демократия в Уругвае это просто гладкая доглянце да глянца надраенная поверхность, лишь скорлупа и больше ничего. Под скорлупой разложение в большом и в малом. Именно этим ощущением зреющего кризиса — Проникнута передышка. Истоки передышки в одном из конторских стихотворений. Называется оно «Потом». Его герой мечтает уйти на пенсию, забыть о цифрах и увидеть другое небо. Сюжет этот мог бы стать основой для очередной короткой обманной истории. Впрочем, таковой передышкой и является». Банальный средний монтовидианец ждет пенсии как избавления, как узаконенного одиночества, а по сути дела спешит к смерти. Перед нами психопатология отчужденного и обманутого человека. Но при всем при том Сантоме — иной, новый герой. Он человек с проснувшимся самосознанием. Раньше герои Бенедетти писали только реестры. Сантаме, пишет дневник, а дневник — это и есть страждущее сознание, разверстое сердце. И более того, Сантамен наделен не только самосознанием, но и затаенными возможностями мятежа. Он — человек, сведенный к знаку, он, подобно Гоголевскому Акакию Акакевичу, чужая, бессмысленная и лишенная индивидуальности каллиграфическая буквица — не случайно его те бессмысленные переписывания как возможность отвлечься от бухгалтерских подсчетов и выкладок, мечтает не о шинели, а о неслыханном богатстве, о любви. Потому Сантаме, встречавшийся из гигиенических соображений со случайными женщинами, одна из них говорит, что у него при этом выражение лица, словно он подшивает бумаги, пишет дневник, и не безлично-каллиграфическим, а нервным собственным почерком. Сантомой придумывает себе любовь, становящуюся явью. Он разгибает спину и видит небо и других. Но это лишь передышка, призрак счастья. Любимая умирает, приходит долгожданная свобода, пенсия, а значит и скорая смерть. Состоялся последний обман. Собственно, круговой обман и здесь определяет систему отношений между конторщиками и начальством, мужьями и женами, друзьями и знакомыми, детьми и родителями. Характерно, что Бенедетти, наделив своего героя самосознанием, все-таки отстранился от него. В Сантаме, лучшим из канцеляристов, жив соблазн обмана. Он чувствует его в себе, постоянно ловит себя на эгоистическом рационализме по отношению к возлюбленной. Как и его соседи по конторе, он человек без корня, его дом развалился, для себя и возлюбленный он снял жилье, меблированную квартиру, иллюзию дома. Как несмываемым клеймом Сантоме мечен своей принадлежностью к обманному миру танговой мелодрамы. Бенедетти настойчиво подчеркивает тривиальность этой среды. Не случайно он сказал как-то, что в передышке все колеблется между истинным и банальным. Поэтика банальности достигает здесь максимального выражения. Чистый звук человеческой драмы постоянно прерывается каким-то дребезжанием, мелодией расхожего прогорклого танга о разбитой любви, о потерянной жизни, за унывным с звучанием банденеона, разновидности баяна, обязательного для танговой музыки. На что же способен такой дребезжащий герой? И способен ли он на что-нибудь? Ответ на этот вопрос был за историей. Бенедетти же лишь зафиксировал передышкой возможность изменений и потому при всем внешнем сходстве с традиционным психологическим романом частной жизни его роман, по сути дела, имел гораздо более далекий прицел, ибо за частной коллизией стояла коллективно-психологическая, социальная проблема национального масштаба. Сантаме говорил «я», а звучало «мы». И дело даже не в словах жениха его дочери — молодого человека из нового поколения уругвайцев, пришедшего к пониманию, что необходимы коренные перемены, но в абсолютной уверенности самого Сантаме, что дальше так продолжаться не может. «Пришло время сказать «мы», — так писал Бенедетти в одном из новых поэтических сборников первой половины 60-х годов, отразивших нараставшую политизацию его сознания. Кризис уругвайского общества». Тема его следующего романа «Спасибо за огонек». Получивший в 1963 году первую премию на конкурсе известного барселонского издательства Сейкс Барраль», он был запрещен франкистской цензурой и вышел в Монтевидео только через два года, окончательно закрепив за Бенедетти славу самого читаемого национального писателя. Наверное, Если могли бы, его запретили бы и в Уругвае. Таким открытым вызовом всем устоем уругвайской жизни стала эта книга. Портрет общества в состоянии распада, в той глубокой стадии, когда он захватывает уже его первоячейку — семью. Дом Сан-Томе распадался и превращался в жилье по каким-то еще самим героям неясным мотивам психологической несовместимости. Здесь глухая жизненная вражда перерастает в осознанную идеологическую, политическую. Три враждующих поколения — отец, сын, внук. Отец — старик Эдмундо Будиньо, один из тех, на ком держится обманное общество. Владелец газеты, цинично отравляющий атмосферу страны, владелец фабрики, шантажирующий и обманывающий рабочих, политический гангстер. Сын Рамон Будиньо, вялый, рефлектирующий, подавленный отцом и презираемых им потомок. Наконец, Густава, внук, левый по своим убеждениям, исполненный молодой уверенности, что общество можно и нужно изменить коренным образом. На периферии повествования возникают и другие фигуры, решающиеся сказать старику нет, например, рабочие с его фабрики. Журналист Лоральде, однако мир показан с точки зрения сына. Среднего монтевидеанца, носителя, как однажды говорится в романе, философии танго, то есть философии разочарования и бессилия. Мотив бессилия приобретает символическое значение. Физическое бессилие старика, утрачивающего свой жизненный напор, но не уступающего позиций, Духовное бессилие сына, осознающего выморочность мира, но не способного его изменить. Дом Будиньо развалился, как разваливается и весь дом уругвайцев, общество, охваченное эпидемией отчуждения и глухой вражды всех со всеми. Именно об этом говорит экспозиция романа, где Бенедетти как бы вписывает уругвайскую тему в широкий контекст всеобщей жизни. Во всемирную какофонию вплетается дребезжащий звук танго. Разгульную встречу соотечественников в нью-йоркском ресторане не назовешь пиром во время чумы. Скорее, это банальная пирушка. Бенедетти упорно сыплет соль на самую больную рану. Вульгарность, тривиальность, то есть, в сущности, человеческую мелкость». Выход, который находит Рамон Будиньо, решивший убить старика, ставшего для него символом выморочной жизни, это тоже решение в духе танговой мелодрамы, истеричный сюжет из жестокого романса. Но и здесь он терпит поражение. Поднимает пистолет против отца, но стреляет в себя. Бросается из окна на мостовую. Эпиграф из «Чезаре Повезе» «Самоубийцы — это робкие убийцы», которым предварена одна из глав романа, подводит итог. Перед нами снова короткая история о людях, неспособных на эпическое, так сказать, длинное действие. Что будет дальше? Что принесет этот болезненный огонек мятежа, когда он разгорится? Какой оттенок внесет он в пламя нарастающей борьбы, дыхание которое обжигает жизнь семейства Буденьо? Между 1966 и 1969 годами Бенедетти много ездит, впервые посещает Кубу, как член жюри участвует в литературном конкурсе известного Центра прогрессивной латиноамериканской культуры, Гаванского дома Америк, год живет в Европе, затем снова возвращается на Кубу, работает в Доме Америк, основывает там Центр литературных исследований. Итогом кубинских впечатлений становится выпущенная им в Монтевидео в 1969 году «Кубинская тетрадь», содержащая впечатление о Кубинской революции, интервью, стихи. Называя Кубинскую революцию одним из решающих факторов, определивших его жизненный и творческий путь, Бенедетти особенно подчеркивал, какое значение для него имела возможность поработать бок о бок с новой кубинской интеллигенцией, почувствовать атмосферу революционного общества, дух человеческой солидарности, то, чего были лишены его герои. Окончательное укоренение писателя на новых идейных, духовных основах оттачивало его политическую зоркость, углубляло понимание происходящего на его родине. В 1968 году выходит новый сборник рассказов Бенедетти «Смерть и другие неожиданности» принципиально отличающийся своими сюжетами и атмосферой от монтовидианцев. Герой Бенедетти попадает в новую и пока не вполне ясную для него ситуацию. Серый порядок оказывается нарушенным пугающими неожиданностями. Миф о тихом и мирном Уругвае, латиноамериканской Швейцарии, рухнул. Герои рассказа хотели пошутить, побывав в полицейском участке, где его избивают, с удивлением узнает, что его родина, наконец, стала крупной державой, раз появились пытки и прочее. Из-за зашатавшейся ширмы порядка выглянули оскалом смерти какие-то гойевские химеры. Сама повествовательная манера Бенедетти отражает новую атмосферу. Ранее линейное время серой обыденности преображается, закручивается в тугую спираль — обнаруживает способность к обратимости, остановке, к кружению, по пятному движению. В рассказах «Мисс Забвения, быть может непоправимо пять лет жизни. Атмосфера насилия, жестокости, тема испытания среднего Монтевидианца это отражение реальности, определяющейся кризисом репрезентативной демократии. Средний уругваец начинает защищаться. В рассказе «Звезды и ты» Он впервые стреляет не в себя, а в другого, стреляет в наглого и пьяного полицейского, терроризирующего целый городок. Однако что означает эта его готовность к действию станет ясно позднее. В те годы в Уругвае возникает леворадикальная организация городских партизан Гирилья Тупомарус, социальный состав и характер политических действий, которой определяется как раз средними Монтевидианцами служащими, студентами, совмещавшими службу в конторах и занятия в университетских аудиториях с подпольной деятельностью. Отчаянные акции против представителей репрессивного аппарата, экспроприации, народные тюрьмы — Все это, не принося никакой реальной пользы, лишь накаляло обстановку и провоцировало власти на все более жестокие репрессии. Одновременно возникает и подлинно народная коалиция левых сил, широкий фронт объединившие рабочие движения, различные революционно-демократические организации и оппозиционные партии. В 1971 году Марио Бенедетти вместе с группой единомышленников основывает движение независимых 26 марта, которое входит в широкий фронт. Потом он скажет об этом времени в условиях необходимости сделать выбор между литературой и революцией я избрал революцию. Разумеется, это не означало отказа от литературы. Я сделал выбор в пользу революции в интересах жизни, которая и является основой творчества. В этот период Бенедетти так формулирует свое творческое кредо. «Я пишу не для будущего читателя, а для сегодняшнего» того, что здесь, сейчас, стоит за моей спиной и следит за тем, что я пишу. Один за другим выходят его публицистические сборники, хроники 1971 года, Землетрясение и после него, 1973 год, статьи о роли и ответственности писателя и литературы в условиях нарастания революционной борьбы, книга «Неожиданные слова», 1973 год, сборник, собравший его политические песни, написанные в фольклорных и полуфольклорных жанрах «Сьелито», Видолита, милонга «Мелонго», «Танго». По-новому зазвучала «Танго», однако мелодия его все-таки была неопределенно смутной. В одной из песен, исполнявшихся известными уругвайскими певцами на митингах, народных манифестациях, Бенедетти писал, вглядываясь в будущее, Времена меняются, к добру ли, к злули, но ничто уже не останется прежним. В прозе этот период запечатлелся позже, уже после драматического исхода революционного кризиса, в сборнике 1977 года с ностальгией и без нее, рассказы которого воссоздали картину, когда призрачный, обманный дом среднего уругвайца окончательно рухнул, распались все скрепы, Брат восстал на брата, отец на сына, сын на отца. Но во имя чего? Способны ли те, кто рушит старый дом, создать новый, и каким он им видится? Примечателен в этом отношении рассказ «Мелкобурж» о молодых ребятах, студентах, полных революционного энтузиазма и решимости покончить со старым, сгнившим миром. Но как-то однобоко... Убого мыслят они о жизни и культуре в сравнении с тем, кого зовут Мелкобуржем, сентиментальным мальчиком, любящим поэзию Мачадо. Однако, попав в застенки полиции, он выносит все страдания, показывает образец героизма. «Мелкобурж» был написан, когда Бенедетти обдумывал и переживал драматический опыт начала 70-х годов. Тогда же он издал стихотворный роман «День рождения Хуана Анхеля» 1971 год, посвященный городским партизанам из организации Тупомарос. Против того, как сформулировал тогда Бенедетти проблему, выдвинутую самой жизнью, чтобы открыть путь весне нужен новый человек, трудно что-либо возразить. Но вопрос в том, какими станут его монтовидианцы. Асфальдо Пуэнто вместе с товарищами, прячущейся в подпольной квартире, опять ситуация бездомья, уже окончательного и всеобщего, в свой день рождения вспоминает историю превращения его обычного среднего монтовидианца — полный набор сюжетов Бенедетти, вражда в семье, жизненные обманы, конторская служба и тому подобное — в революционера. Преображение произошло в 33 года — когда он, бежав от жизненной рутины, вступил в подпольную организацию и принял кличку Хуан-Анхель, исполненную библейского символизма. «Теперь я другой. Какой же?» Центральная этическая проблема революции, проблема революционного насилия, осознается им как сугубо индивидуальное, психологическое, а по сути дела индивидуалистическое, Коллизия. Можно убивать или нельзя? Не случайно и религиозная символика для такого сознания, воспринимающего революционный кризис как эсхатологическое действо. Если ты умер в убитом брате и воскрес с новой душой, то можно перейти границу, переступить порог, то есть можно убивать. Таково резюме философии левацкого терроризма. Бенедетти колеблется, он чувствует, что-то тут не так, а потому для него Асфальдо Пуэнте не новый, а переходный человек. Пуэнте означает мост. Ему ясно только одно — на сыпучем песке мелкой буржуазии не заложишь фундамента нового дома. В свете дальнейшей эволюции его мысли финал романа приобретает неожиданный символический смысл. Обнаруженные полицией — Подпольщики бегут из своего укрытия по туннелям городской канализации. Спуск в экуменическую, национальную Клоаку, в подсознание большого города, означает погружение в грязь общества во имя его очищения. Но путь ли это революции — опускаться в Клоаку подсознания, если жизнь открыто бурлит на улицах и взывает к разуму? В 1973 году начался заключительный акт драмы Уругвайской революции. К этому времени власти сумели раскрыть подпольную сеть городской гирильи, провести облавы и аресты, чтобы затем нанести удары по организованному демократическому движению. В стране объявляется чрезвычайное положение, распускается парламент, ставятся вне закона профсоюзы и широкий фронт начинаются массовые аресты коммунистов, демократов. Вне закона оказывается и культура. Среди полумиллиона иммигрантов и большинства наиболее значительных писателей и других деятелей культуры. После нескольких месяцев заключения страну покидает Хуан Карлос Онетти, вынуждены уехать Марио Бенедетти, Альфредо гравина Эдуардо Голиано и многие другие. После скитаний по ряду латиноамериканских стран, откуда его неизменно депортируют, Марио Бенедетти уезжает на Кубу, где вновь работает в Доме Америк. «Неистребимость освободительных идей в условиях, когда победа осталась в будущем, как писал Марио Бенедетти, превратила аргентинскую, чилийскую и уругвайскую культуру в изгнании в новую культуру освобождения, отмеченную той зрелостью, что дается тяжелыми испытаниями. Она по-своему подводила черту под определенным периодом истории латиноамериканской революции. Эмиграция была не только горьким хлебом изгнания, но и временем анализа пройденного, поиска ошибок и обдумывания новых путей. Обостренное ощущение личной причастности к тому, что произошло в Уругвае, ответственности за судьбы страны, наложила особый отпечаток на поэзию, прозу и публицистику Бенедетти второй половины 70-х годов. Подвел итоги роман «Весна с отколотым углом» 1982 год. Книга, отличающаяся суровой трезвостью мысли, бескомпромиссной требовательностью к себе и к своему давнему герою, переоценкой коренной проблемы нового человека. Перед нами следующий акт драмы средних уругвайцев, пришедших в революцию. Собственно, это как бы продолженный сюжет стихотворного романа «День рождения Хуана Анхеля». Главный герой весны с отколтым углом продолжает судьбу Асфальда Пуэнте, как и тысячи других уругвайцев, попадает после переворота в тюрьму. Хотя писатель не уточняет, какой политической организации принадлежали Сантьяго, живущие в эмиграции его жена Гроссиэлла, друг Роланду и другие, по всем приметам видно, что речь идет о городских партизанах. Над страной пронеслась буря, она смела старый дом, разметала людей, теперь все они окончательно бездомны, одни живут в казенном жилье, в тюрьме, другие ютятся по чужим углам в эмиграции. Тема дома, о котором размышляет отец Сантьяго Дон Рафаэль, также живущий в эмиграции, приобретает обобщенный смысл. Думая о доме и бездомье, они думают о родине, об общем доме уругвайцев, о том пути, который они прошли, о своем поражении. Писатель неоднозначно относится к своим героям. Сама форма романа, вносящего вклад в богатый каталог новых романных форм, Предложенной латиноамериканской литературой, имеет содержательное значение. Внутренние монологи героев писатель перемежает автобиографическими заметками, размышлениями, воспоминаниями о годах революционного кризиса и эмиграции, как бы вводя тем самым себя в историю персонажей, а их приобщая к своей судьбе. Судьба автора едина с судьбами героев, однако есть у него и иная точка зрения — Критическая, с позицией уроков истории. Разделяя с ними драму, писатель берет на себя ответственность и судить их. Сантьяго, Гроссиэла, Роланда — безусловно, для него герои. Каждый из них мужественно переносит все испытания. Каждый из них остается верным идеалом новой нравственности, которым они принесли присягу, вступив на путь революции. И в то же время все они Безусловно, антигерои, ибо каждый из них перешел те опасные границы, те пороги, о которых размышлял герой предыдущего романа. Причем Сантьяго перешел последний порог. Застигнутый полицией на подпольной квартире, вроде той, в которой прятался Асфальдо Пуэнта, он убивает своего брата, полицейского агента. «В нашей борьбе нет ни дома, ни брата, резюмирует Сантьяго. Оказывается, есть и дом, и брат. Тему ближнего писатель доводит до предела. Сантьяго убил своего двоюродного брата. Давняя тема писателя — развал семейных связей, вражда братьев. Бенадетти не вкладывает никакого очевидного философского смысла в понятие «брат». Однако, предельно обострив конфликт, Двоюродный брат еще и садист, истязатель революционеров. Он ставит перед читателем сложнейшую социально-нравственную проблему, порождаемую революционной действительностью. Каковы сущность и пределы революционного насилия? Прямых формулировок и оценок событий писатель не дает, да и вообще он не особенно выделяет эту тему. Более того, как бы прячет ее среди прочих, заставляя читателя самостоятельно осознать ее коренной смысл и судить героев без подсказок. А судить здесь непросто. Вроде бы на первый взгляд Сантьяго прав. Что же он, собственно, мог сделать в такой ситуации? Но что-то его постоянно точит. Да и мы сами, оправдав его сначала, ощущаем потом, что суд не закончен. Вот и тюрьма уже позади. Сантьяго на свободе, под прошлым подведена черта, подведена ли. Чуть он задремлет, ему во сне является брат в образе того мальчика, с которым он когда-то играл в детстве. И этот кровавый мальчик будет у него перед глазами до конца жизни. Отец Сантьяго, единственный, кого он посвящает в случившееся, фактически отказывается его оправдать. Он почти не понимает сына. Конечно, такие события — революция, борьба. Но почему же оправдания нет? Дело в том, что Сантьяго — соратник героя из романа «День рождения» Хуана Анхеля, решившего, что он имеет право убивать, совершает не революционное насилие, а просто-напросто убийство. Причем убийство это Бенедетти — верный своей философии среднего, мелкого человека, трактует как самый жестокий последний обман. Сантьяго осознает, что убил брата обманным способом, воспользовавшись замешательством взаимного узнавания. Он обманул, как всегда обманывали средние ментавидианцы. Но здесь обманут уже не отдельный человек, а предан гуманистический смысл революции. Нравственный надлом Сантьяго — это не индивидуальная коллизия, а человеческий крах индивидуалистической леватской философии и вседозволенности, потерпевший прежде крах политический. Маноло, их бывший друг, идеолог революции без выбора средств, для которого человек это другой, избежал тюрьмы, и приспокойно устроился пережидать время в тихой мирной Швеции. Он обманул всех. Те, кто не утратил человечности, страдают, хотя психология обманной жизни еще не вытравлена из их сознания. Сантьяго в тюрьме гадает, обманет его жена с другим или нет. Обман происходит. Гросела и Роланда полюбили друг друга. Оба мучаются от того, что обманывают, как бы убивают Сантьяго, томящегося в тюрьме. Но они все-таки наносят ему смертельный удар, да еще в спину, обманным способом, решив не сообщать об этом в его же интересах. Оба они обманывают и маленькую дочку Сантьяго и Гарсиэллы. Все переступили пороги. Снова звучит танго обманной жизни средних мандеведянцев. Танго одинокого, эгоистичного, отчужденного человека. Весна с отколотым углом — в полном смысле мелодрама. Весь роман пронизан цитатами из танго. Танго поет в тюрьме Сантьяго. Танговая философия целиком определяет образ Роланда, типичного среднего мантеведеанца в варианте провинциального уругвайского плейбоя, разбивателя сердец. Став революционером, он пытается подняться над трясиной среднего человека, но неизменно обрушивается в нее. Дребезжащая, надтреснутая мелодия танго определяет сам характер происходящей драмы обмана, общую тональность романа, который, если перевести его название на танговый язык, мог бы называться «Обманутая весна», «Обманутые надежды», «Утраченные грезы» или как-нибудь в этом роде. Бенадетти упорно подчеркивает принадлежность героев к тривиальному танговому, миру эгоизма, мелкой расчетливости, посредственности чувств. Сантьяго, оказывается, под пытками молчал по расчету, чтобы самому спастись, ибо тот, кто заговорит, пропал. Убийство полицейского брата он скрывает. Грасела, вульгарно. Роланда едва ли не воплощение танговой пошлости. Дон Рафаэль, который, казалось бы, воплощает авторскую точку зрения, тоже танговый герой с обманами — «Отношение к жене, матери Сантьяго». «Так что же, снова короткая история обмана и ничего больше?» «Нет, это иная история. Помимо танго в романе звучит и иная мелодия. Чистая мелодия весны из цикла «Времена года Вивальди». Классическая мелодия гуманистической нравственности, отвергающая третьесортную человечность — переступивших пороги. Это любимая мелодия матери Сантьяго, которая таит в себе новые для героев Бенедетти резервы человечности. Возможно ли рождение новой гармонии из столкновения двух нравственных стихий, танговой и классической? Разумеется, нет. Для новой жизни нужна другая речь, а значит, другая мелодия. Какая? Никто из героев Бенедетти этого не знает. Назидательная история о любви Клаудии и Ангеля, выдержавшей испытания тюрьмой и эмиграцией, еще ничего не определяет. Нужен новый человек. Тогда будет и новая мелодия. Тогда будет новый дом, где будут жить ближние. Вот проблема, которую заново и по-новому ставит Бенедетти. Писатель оставляет финал открытым. Сантьяго, выпущенный из тюрьмы, идет навстречу ожидающим его дочке, отцу, Гроссиэле, Роланда. Что будет дальше? Финал короткой, банальной истории обмана или начало длинной истории становления новых людей через муки рождения нового сознания. Мы не знаем этого, не знает этого и писатель — но он и не отказывает им в праве на весну, в возможности стать новыми людьми. Ведь в его средних монтовидианцах изменилось что-то очень существенное. Пройдя через новые и самые суровые обманы, они обрели то, чего раньше у них не было — растревоженную, заболевшую совесть. И это касается не только Сантьяго, но и Роланда. Ведь он напевает танго одинокого человека как бы машинально. А думает не только о себе, но и о ближних. Он мучается другими. Заболевшая совесть это и есть ощущение ближнего, ответственности за общий дом, за судьбы революции, которая призвана не смести его, а перестроить, так, чтобы в нем могли жить все. Это знак понимания того, что нужен другой путь. Новый путь не ясен. Но не случайно же Сантьяго думает о том различии, которое обнаруживают в своем поведении в революционной ситуации средние мантовидианцы и те, кого он называет пролета, рабочие, страдавшие рядом с ним в соседних камерах. Там тоже пели танго. А как же иначе? Ведь они тоже мантовидианцы, но, возможно, другое танго. Невольно приходит на память стихи известного аргентинского поэта Рауля Гонсалеса Туньона, улицы танго, где он противопоставлял дребежащему танго одиночки фабричное танго рабочих, настоящее танго, которое стучит в грудь народа. Значит, может быть иным танговый мир. Есть и другой итог художественного поиска Бенедетти. Это сама родившаяся из приглушенного тангового мира средних уругвайцев идея нового человека по-уругвайски, а, возможно, и вообще по латиноамерикански Особенность ее в том, что она принципиально противостоит всякой парадной и громогласной, романтизированной концепции нового человека. Весь художественный мир Бенедетти молчаливо противополагает ей полемическую идею Обыденного нового человека, не с большой, а с маленькой буквы. Человека, взятого в измерение исторической повседневности, в пропорциях реальной жизни, то есть приближенного к человеческой обыденности. Как совместить новую меру гуманистического с обыденным, то есть обычным человеком, не ущемив в нем человека? Подобный вопрос в той или иной формулировке встает перед литературой там, где история подводит ее к этому рубежу. Ответы на него всегда отмечены специфической историей той или иной страны. Тоже и у Бенедетти, который, исходя из опыта пристального и сурового изучения своих героев, приглашает нас вновь задуматься над этой сложнейшей проблемой XX века, когда социально-духовная ломка, влекущая человечество в будущее, стала повседневностью. Новый мир — «Для человека и новый человек в новом мире» — таков идеал Марио Бенедетти, прошедшего большой путь с того времени, когда он смотрел на жизнь глазами своих соседей по конторскому столу до сегодняшнего дня. Движение и надежда — вот, пожалуй, две решающие черты его творческого мышления. С готовностью меняться связана и явственно ощущаемая неокончательность художественных решений — присущих последней книге. Это не недоделки, а конструктивная черта его мира, принципиально противостоящая всякому последнему слову и решению, которые остаются за историей.